Глава 67. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. Сол еще никогда в жизни не оказывался под таким дождем. Он мчался по берегу, а потоки воды грозили вдавить его в песок, как вдавливает тяжелый занавес незадачливого актера, вышедшего не в той мизансцене. Горизонтальные лучи прожекторов, скатеров и вертикальные свертолеты освещали лишь плотные струи воды, сверкавшие во тьме, как трассирующие пули. Сол бежал, увязая в песке, постепенно превращавшимся в жижу, и думал лишь о том, чтобы не поскользнуться и не упасть. Почему-то ему казалось, что если он упадет, то уже никогда не сможет подняться. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Только что струи барабанили по его голове обнаженным обнажённым плечам, раскаты грома и шум, обрушивавшийся на деревья воды, заглушали все остальные звуки. И вот уже потоки перешли в капли, видимость увеличилась до 10 метров, и Сол разглядел фигуры людей. В нескольких шагах от него песок взвился целой серией мелких фонтанчиков и прежде чем сообразить, что в него стреляют, он успел подумать, не является ли это странной реакцией на грозу закопавшихся в песок крабов и других моллюсков. Прямо над его головой взревели турбины, перекрывая все остальные звуки, и прожектор, ударивший из темного корпуса вертолета, надвое разрезал лучом полосу берега. Машина круто развернулась и, преодолевая сопротивление густого, насыщенного влагой воздуха, будто забуксовало футах в двадцати над песком. Две моторные лодки, с ревом прорвавшиеся сквозь полосу прибоя, ринулись к берегу. Солс споткнулся, с трудом восстановил равновесие и помчался дальше. Он не знал, где находится, но отчетливо помнил, что Северный пляж был короче этого, и джунгли отступали от песка на большее расстояние. На какое-то мгновение, когда вертолёт завис неподвижно и стал нашаривать соло-прожектором, беглецу показалось, что он уже проскочил бухточку, не разглядев её под тропическим ливнем. Ночью в грозу и шторм всё вокруг выглядит иначе. Чувствуя, как каждый вдох раздирает горло и грудь, он продолжал свой бег, а с обеих сторон от него то и дело вздымались фонтаны песка. Вертолет, казалось, летел прямо на Соло. Бортовые огни сверкали чуть ли не на уровне его головы. Он плашмя упал на землю, обдирая свое обнаженное тело о гальку, острую, как наждачная бумага. Порывом воздуха от лопастей вертолета его еще сильнее вжало в песок. То ли автоматная очередь, выпущенная с одного из котеров, зацепила механизм вертолёта, то ли в нём просто что-то сломалось, но в тот момент, когда он пролетал над распростёртым телом Соло, раздался гулкий ракочущий звук, словно в катящуюся пустую железную бочку попал камень. Вертолет задрожал и попытался снова набрать высоту, но его занесло сначала влево, потом вправо, лопасти винта самопроизвольно начали вращаться в обратном направлении. Теперь его несло прямо на стену деревьев. В течение нескольких минут казалось, что он собирается скосить верхушки деревьев собственным винтом. Ветви кипарисов и пальм взвивались вихрем вверх и разлетались в разные стороны, как дорожные рабочие, спасающиеся от взбесившегося мотоцикла в комедии Мака Сеннета. Американский режиссёр, родоначальник жанра эксцентрической кинокомедии. Наконец вертолёт закрутил немыслимую петлю, блеснула мокрая от дождя кабина, отражая луч собственного прожектора, который бил теперь вертикально в небо из перевёрнутого брюха. Затем раздался оглушительный скрежет, и обломки вертолета посыпались на пляж. Отделившаяся кабина рухнула у самой кромки воды, трижды подпрыгнула в волнах, как умело брошенный камешек, и погрузилась на дно. Через секунду сдетонировала взрывчатка, находившаяся в кабине, И море вскипело, как столб пламени, наблюдаемый сквозь толстое зелёное стекло. Вверх взвился гейзер белых брызг, осыпав вжавшегося в песок Сол с головы до ног. Мелкие обломки ещё в течение полминуты продолжали падать на пляж. Сол приподнялся и глупо пялился на всё это, пока в него не угодила первая пуля. Почувствовав жгучую боль в левом бедре, Он понял, что стоит в маленьком ручейке, протекавшем по дну широкого углубления в песчаной полосе. В это мгновение что-то еще сильнее ударило его под правую лопатку, и он рухнул лицом вниз в мутную воду. Два катера на полной скорости преодолели волны прибоя, а третий продолжал курсировать футах в ста от берега. Сол застонал, перекатился на бок и посмотрел на ногу. Пуля проделала кровавый желобок чуть ниже кости, с внешней стороны. Он попробовал нащупать левой рукой рану на спине, но у него занемела лопатка. Измазанная кровью рука, мало что говорило ему. Сол поднял правую руку и пошевелил пальцами. Рука продолжала действовать, и этого было достаточно. Ползя к джунглям, он услышал, как ярдах в двадцати от берега днище первого катера заскрежетало по дну. В воду спрыгнули четверо человек, вооруженные винтовками. Не вставая с колен, Сол поднял голову. По небу неслись лохматые клочья туч, в просветах появились звезды. Затем небо совсем расчистилось, и словно перед началом третьего заключительного акта поднялся огромный занавес. Хэррот понял, что ему безумно страшно. В пятером они спустились в главный зал, где люди Баронта уже поставили напротив друг друга два огромных кресла, разделённые широким пространством пола, выложенного чёрно-белыми клетками. Нейтралы в синих блейзерах с автоматами в руках встали возле каждого окна и двери. Целая группа охранников окружила Марию Чень, помощника Кеплера по имени Тайлер и пешку Вилли, Тома Рейнольдса. Через открытые панорамные двери Хэрод увидел, что ярдах в тридцати от особняка стоит вертолет Баронта, а рядом целый эскадрон нейтралов, щурившихся от яркого света прожекторов. Похоже, лишь Баронт и Вилли до конца понимали, что происходит. Кеплер продолжал ходить взад-вперед, заламывая руки, как осужденный на казнь. Джимми Уэйн Саттер пребывал в отрешенном состоянии человека, накачанного наркотиками. «Ну и где эта ваша шахматная доска?» — осведомился Харт. Баррент улыбнулся и направился к длинному столу эпохи Людовика XIV, заставленному бутылками, фужерами и разнообразными закусками. На другом столе находился целый набор электронной аппаратуры, а рядом стоял усатый фбр ФБР-овец по фамилии Свенсон в наушниках с микрофоном. «Для этой игры вовсе не требуется шахматная доска, Тони», — улыбнулся Баронт. «В конце концов, это всего лишь упражнение для ума». «И вы говорите, что играете уже несколько месяцев по почте?» — спросил Джозеф Кеплер с голосом. «С тех пор, как мы выпустили в Чарльстон Нину Дрейтон в прошлом декабре?» «Нет». Баррент налил в бокал шампанского, сделал глоток и снова улыбнулся. На самом деле, мистер Борден прислал мне первый ход за несколько недель до Чарльстона. Кеплер хрипло рассмеялся. Значит, в то время как вы с Сатером постоянно поддерживали с ним связь, мне продолжали внушать, что я один, нахожусь с ним в контакте. Барнт бросил взгляд на священника, тот тупо смотрел в окно. «Преподобный Саттер общался с мистером Бордоном гораздо дольше», — ответил он. Кеплер подошел к столу и налил себе виски в высокий стакан. «Вы использовали меня точно так же, как колбина и траска», — он осушил стакан одним глотком. «Так же, как колбина...» «Итраска», — повторил он обречённо. «Джозеф», — примирительным тоном произнёс Барант, «Чарлз и Нимон просто оказались не в то время и не в том месте». Дрожащей рукой Кеплер вновь наполнил стакан. «Убитые фигуры убираются с доски», — прошептал он. «Да», — с чувством подхватил Вилли, — «но я тоже проиграл несколько фигур». Он посолил очищенное крутое яйцо и откусил от него большой кусок. «Мы с Герром Баррентом слишком беззаботно поступили со своими ферзями в самом начале игры». Хэррот подошел к Марии Чень и взял ее за руку. Пальцы ее были холодными, как лед. Охранники Баррента стояли в нескольких ярдах от них. «Они обыскали меня, Тони», — тихо сообщила Мария Чень, «Им известно об оружии в катере». «Нам отрезаны все пути с острова». Херода отрешенно кивнул. «Тони!» Она сжала его руку. «Мне страшно!» Херода кинул взглядом зал. Люди Баронта зажгли несколько софитов, освещавших лишь черно-белые клетки пола. На вид каждая клетка была размером в четыре квадратных фута. Хэрод насчитал восемь рядов по восемь клеток в каждом. До него, наконец, дошло, что это и есть шахматная доска. «Не волнуйся», — произнес он, — «клянусь, я вытащу тебя отсюда». «Я люблю тебя, Тони», — прошептала прекрасная азиатка. Херет с минуту смотрел на нее, затем отпустил ее руку и направился к столу. «Единственное, чего я не понимаю, Герборден, говорил Баррент, «Как это вам удалось помешать Фуллер выехать из страны? Люди Ричарда Хейнса так и не установили, что произошло в аэропорту Атланты». Виллер смеялся, стряхнув с губ остатки яичного желтка. «Телефонный звонок», — ответил он. «Обычный телефонный звонок. На протяжении многих лет я аккуратно записывал телефонные разговоры между моей дорогой Ниной и Мелани». «А после мне это пригодилось!» Голос Вилли взвился фальцетом. «Мелани, дорогая, это ты, Мелани, это Нина!» Вилли взял со стола второе яйцо. «И вы заранее выбрали Филадельфию как место розыгрыша Миттельшпиля?» поинтересовался Баррент. «Нет, я готов был играть в любом месте, куда бы ни направилась Мелани Фуллер». Впрочем, Филадельфия меня вполне устраивала, поскольку она давала моему помощнику Дженсену Лугару возможность свободно перемещаться в негритянских кварталах. Баронт горестно покачал головой. Там мы оба потеряли много ценных игроков. Вот и результат небрежных ходов, как с той, так и с другой стороны. — Да, мой ферзь в обмен на коня и нескольких пешек. Вилли нахмурился. «Надо было избежать слишком ранней ничьей, но в целом это не похоже на мою обычную игру в турнирах». К Баренту подошел Свенсон и что-то прошептал ему на ухо. «Прошу меня извинить», — промолвил миллионер и направился к столу с аппаратурой. Через несколько минут он вернулся явно взволнованный. «Что это вы задумали, мистер Борден?» — осведомился он сердито. Вилли облизал пальцы и, широко раскрыв глаза, с невинным видом посмотрел на Баронта. «В чем дело?» — вмешался Кеплер, переводя взгляд с одного на другого. «Что происходит?» «Несколько суррогатов вырвались из загона», — пояснил Баронт. «По меньшей мере двое из охранников убиты к северу от зоны безопасности». «Только что мои люди засекли чернокожего помощника мистера Бордена с женщиной-суррогаткой, привезенной на остров мистером Харрадом. Они в четверти мили отсюда, на Дубовой аллее. Что вы задумали, сэр?» Вилли пожал плечами. «Дженсон мой старый и очень ценный помощник. Я просто возвращаю его сюда для Эншпиля Гербаррент». «А женщина?» «Признаюсь, я намеревался использовать и ее». Немец окинул взглядом в зал, в котором собрались меньшей мере дюжины две нейтралов Барнта с автоматами. На балконах тоже было полно охранников. «И уж, конечно, два обнаженных безоружных суррогата не могут представлять угрозу для вас», — со смешком добавил он. Преподобный Джимми Уэйн Саттер оторвался от окна. «А если Господь сотворит необычайное, — изрек он, — и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». И он снова повернулся к окну. «Книга чисел, глава шестнадцатая». «Премного благодарен», — буркнул Херотт, Отвинтив крышку от бутылки с дорогой водкой, он начал пить прямо из горлышка. «Молчи, Тони», — бросил Вилли. «Ну что, Герр Барент, вы впустите моих бедных пешек, чтобы мы могли начать игру?» Кеплер с расширенными от ужаса и ярости глазами дернул Баррента за рукав. «Убей их!» — настойчиво произнес он, затем указал дрожащим пальцем на Вилли. «Убей его!» «Он сумасшедший! Он хочет уничтожить весь мир только потому, что чувствует приближение собственной смерти! Убей его, пока он не...» «Хватит, Джозеф!» — оборвал его барон и кивнул Свенсону. «Приведите их сюда. Мы начнем». «Постойте!» — сказал Вилли и на полминуты смежил веки. «Прибыла еще одна фигура!» — он открыл глаза и расплылся в улыбке. Игра, кажется, гораздо более захватывающей, чем я предполагал, Гер Барент. Сержант СС с пластырем на подбородке выстрелил в Соло Ласки, и его сбросили в ров вместе с сотнями других убитых евреев. Но Сол не умер. В темноте он выбрался из мокрого рва по гладким остывающим трупам мужчин, женщин и детей, привезенных из Лодзи и сотни других польских городов. Не мотав правом плече и левой ноге, уступило место раздирающей боли. Он был дважды застрелен и сброшен в ров, но был все еще жив. Жив и доведен до ярости. Ярость, бушевавшая в нем, была сильнее боли, сильнее усталости, страха и потрясений. Ему казалось, что он снова и снова ползет по обнаженным телам, лежащим на дне сырого рва, И он позволял ярости подогревать свою несгибаемую решимость остаться в живых. В кромешной тьме он все полз и полз вперед. В некоторой степени Соло отдавал себе отчет в том, что галлюцинирует, и профессиональная часть его сознания металась в догадках. Не ранения ли запустили механизм видений? Он с изумлением взирал, как накладываются друг на друга реальные события, разделенные между собой сорока годами. Но другая часть сознания воспринимала происходящее как абсолютную реальность, как решимость бороться с самой беспросветной частью его жизни, с чувством вины и одержимостью, обескровившими его существование на целых сорок лет, лишившими его любви и семейного счастья. Почему он до сих пор жив? Почему не остался со всеми во рву? Но сейчас он был с ними. За его спиной четверо преследователей вышли на берег и теперь перекрикивались и махали друг другу руками, растянувшись по пляжу на 30 ярдов. То и дело короткие очереди рассекали листву. Сол сосредоточенно полз вперед в полной темноте, ощупывая почву руками и чувствуя, как песок сменяется землей, заваленной деревьями и более вязкой трясиной. Он опустил лицо в воду и, задохнувшись, резко выпрямил спину, стряхивая с волос капли и приставшие ветки. Очки где-то потерялись, но в темноте толку от них было мало. С равным успехом он мог находиться в десяти футах и в десяти милях от нужного ему дерева. Свет далёких звёзд не проникал сквозь густую листву, и лишь едва различимая белизна собственных пальцев в нескольких дюймах от лица убеждала Соло в том, что он не ослеп. Будучи врачом, Сол не мог не задаться вопросами, как велика потеря крови, где именно засела пуля, ему не удалось найти выходного отверстия, и как долго он сможет обойтись без медицинской помощи. Но когда через секунду выстрелы винтовок разрезали листву в двух футах у него над головой, эти вопросы показались ему риторическими, с легкими шлепками в болото посыпались ветки. «Туда!» послышался совсем рядом мужской голос. «Он пошёл туда! Кетти Сакс за мной! Оверхольд, двигайся вдоль берега, чтобы он не вышел из зарослей!» Сол полз вперёд, пока вода не достигла пояса, затем встал. Мощные фонари с снопами жёлтого света освещали джунгли за его спиной. Он прошёл вперёд футов 10-15 и упал, споткнувшись невидимое под водой бревно. Лицо его погрузилось в воду и он непроизвольно глотнул ее. Пока он пытался подняться на колени, прямо в глаза ему ударил луч света. «Вот он!» Луч метнулся в сторону, и Сол прижался к гнилому бревну, когда со всех сторон снова засвистели пули. Одна срезала кусок мягкой древесины в десяти дюймах от его щеки и поскакала по поверхности болота со звуком обезумевшего насекомого. Сол инстинктивно дернулся в сторону, И в это мгновение лучи фонариков скользнули по стволу высохшего дерева, расколотого молнией. «Назад! Налево!» — закричал охранник. Автоматные очереди поднимали немыслимый грохот, а плотный покров листвы лишь усугублял его, создавая впечатление, что трое стреляют в закрытом тире. Сол встал и направился к дереву в двадцати футах от него. Луч одного из фонариков метнулся к нему, остановился и снова потерял его, пока охранник вскидывал винтовку. Пули с жужжанием проносились мимо, как рассерженные пчелы, а те, что врезались в воду, осыпали Солу брызгами. В следующую очередь Гулка забарабанила по дереву, тому самому, к которому он направлялся. Сол наконец достиг цели и запустил руку в дупло. Сумка, которую он там оставил, исчезла. Он нырнул в воду в тот момент, когда пули вонзились в изуродованное молнией дерево. Пока он продвигался по дну, цепляясь за корни, пучки водорослей и все, что попадалось под руку, все новые и новые пули со зловещим пением врезались в воду. Спрятавшись за деревом, он высунул голову, чтобы набрать воздуха, и принялся молить Бога послать ему палку, камень, любой увесистый предмет, которым он мог бы запустить в своих врагов последние мгновения жизни». Ярость его стала всеобъемлющей. Она заглушила даже боль от ран. Солу казалось, что ярость превратилась в сияние над его головой, словно у Моисея, с которым тот по преданию спустился с горы. И вдруг он заметил, что в трещине у самой воды что-то поблескивает. «Выходи!» — крикнул тот же охранник. Стрельба прекратилась, и он вместе с напарником, громко шлёпая по воде, начал смещаться влево, чтобы лучше прицелиться. Третий, не опуская фонарика, двинулся вправо. Сол сжал кулак и ударил по плотной древесине в том месте, где сквозь кору просачивался свет. Раз, два. На третий раз его кулак прошёл внутрь, пальцы сомкнулись на мокром пластике. «Видишь его?» — крикнул охранник слева. Свисавший с нижних ветвей испанский мох частично закрывал обзор. «Чёрт, подойди ближе!» — заорал тот, что был справа. Его фигура виднелась за изгибом ствола. Сол вцепился в скользкий пластик и попытался вытащить сумку сквозь проделанное им узкое отверстие. Однако сумка была слишком большой. Тогда он отпустил её и стал сдирать кору ногтями, а бугленная гнилая древесина отрывалась целыми клочьями, но сердцевина была твёрдой, как сталь. -Я вижу его! Закричал второй охранник слева, и очередь снова заставил соло нырнуть под воду. Но он и там продолжил свое занятие, не обращая внимания на фонтан и брызг. Через 2-3 секунды грохот прекратился, и сол вынырнул, хватая ртом воздуха, отряхивая воду. Барри, законченный ты идиот! орал слева один из охранников. Я прям на твоей линии огня, сукин ты сын! Сол засунул руку в дупло и обнаружил там лишь воду. Сумка погрузилась еще глубже. Он обошел ствол и запустил левую руку в отверстие так глубоко, как только мог. Пальцы его сомкнулись вокруг ручки. «Я вижу его!» — снова закричал охранник справа. Сол подался назад, ощущая простреленной лопаткой присутствие двоих человек у себя за спиной, и потянул ручку изо всех сил. Сумка приподнялась и застряла. Отверстие по-прежнему было слишком узким. Охранник справа установил фонарик и выстрелил одиночным патроном. Еще один луч высветил новое отверстие в стволе в нескольких дюймах над головой Сола. Он присел, поменял руки и снова дернул. Ничего не изменилось. Вторая пуля прошла между его правой рукой и боком. Сол понял, что охранники позади не стреляли лишь потому, что их коллега теперь находился прямо на линии огня. Он подбирался ближе, чтобы сделать третий выстрел, но ни на мгновение не выпускал свою цель из луча света. Сол ухватился за ручку обеими руками, уперся ногами в ствол и оттолкнулся от него изо всех сил. Он не сомневался, что ручка оторвется, и она все-таки оторвалась. Но уже после того, как громоздкая сумка вывалилась наружу. Он подхватил ее, едва не уронив, прижал покрепче к груди, повернулся и бросился бежать. Охранник справа выстрелил и перевел винтовку на автоматический режим. В Сол уперся другой луч и тут же потерял его, скользнув вниз. А охранник вдруг взвыл и разразился ругательствами. Справа снова раздалась очередь. На этот раз охранник сместился в сторону футов на 15. Сол бежал не останавливаясь, жалея лишь о том, что потерял очки. Воды было уже по щиколотку, когда он споткнулся о поваленное дерево и вылетел на островок, поросший низким кустарником и болотной травой. По хлюпающим шагам он догадался, что его преследуют как минимум двое. Он бросил тяжелую сумку на землю, нащупал молнию, быстро открыл ее и разорвал внутренний водонепроницаемый мешок. «У него там что-то есть!» — крикнул охранник. «Быстрей!» И двое мужчин бросились через полосу мелководья. Сол вытащил пакет со взрывчаткой, отшвырнул его в сторону и схватил винтовку, полученную им по наследству от Хейнса. Она не была заряжена. Стараясь не уронить сумку в воду, он нащупал магазин и вставил его в паз. Только теперь он начал понимать, что имел в виду Коэн, когда говорил, что оружие надо уметь заряжать даже с завязанными глазами. Лучи фонариков заплясали по стволу, за которым укрылся Сол, и по звукам он догадался, что шедший впереди охранник находится не более чем в 10 футах от него и продолжает приближаться. Сол перекатился на живот, снял автомат с предохранителя, движением которое уже вошло у него в привычку, прижал к плечу приклад и выпустил целую очередь в грудь и живот охранника. Тот рванулся вперед, затем его словно подбросило в воздух, и он вместе с фонариком плюхнулся в болото. Второй преследователь остановился в 20 футах справа от Сола и прокричал что-то неразборчивое. Сол выстрелил прямо в луч света, раздался звон стекла, потом крик и полная тишина. Он различил в футе от себя призрачное зеленоватое мерцание и догадался, что это все еще светит под водой фонарик первого убитого им охранника. «Барри!» — донесся тихий голос слева, откуда двое мужчин пытались обойти дерево. «Дон! Какого черта? Что происходит? Я ранен! Хватит шататься вокруг!» Сол вытащил из сумки еще одну обойму, Закинул обратно взрывчатку и, стараясь придерживаться мелководья, быстро двинулся влево. «Барри!» — снова раздался голос уже с расстояния футов в двадцать. «Я выбираюсь отсюда! Я ранен! Критин! Ты попал мне в ногу!» Сол крался вперед, делая движение лишь тогда, когда охранник издавал какие-нибудь звуки. «Э, кто там?» — донеслось из темноты. Сол отчетливо расслышал, как щелкнул затвор. Прижавшись спиной к дереву, он прошептал. «Это я, Оверхольд, посвяти-ка нам!» «Черт!» — выругался охранник, включая фонарик. Сол выглянул из-за дерева и увидел человека в серой форме службы безопасности. Левая штанина у него была в крови. В руках он держал Узи, одновременно возясь с фонариком. Сол убил его одним выстрелом в голову. Форма службы безопасности представляла собой цельный комбинезон с молнией спереди. Сол выключил фонарик, стащил с трупа одежду и натянул ее на себя. С берега доносились отдаленные крики. Комбинезон оказался ему велик, ботинки жали даже без носков, но никогда еще в своей жизни Сол Ласки не испытывал такого восторга от одежды. Он нащупал в воде кепку с длинным козырьком и натянул ее на голову. Сунув подмышку М-16 и прихватив Узи, для которого он нашёл три дополнительные обоймы в глубоких карманах комбинезона, Сол прицепил фонарик к ремню и двинулся обратно туда, где оставил сумку. Пакеты со взрывчаткой, патроны и кольт не промокли и были вполне боеспособны. Он затолкал Узи в сумку, застегнул её, перебросил через плечо и начал выбираться из болота. Вторая лодка стояла ярдых 20 от берега, и четвёртый охранник, оставшийся на пляже, теперь присоединился к пяти вновь прибывшим. Когда Сол появился с западной стороны бухты, тот окликнул его. «Дон, это ты?» — Сол потряс головой. «Бори!» — сказал он, прикрыв рот рукой. «Что там была за стрельба? Вы его взяли?» «На восток!» — загадочно ответил Сол, махнув рукой вдоль берега. Трое охранников, скинув винтовки, потрусили в указанном направлении. Один из них вытащил рацию и что-то быстро затараторил. Два катера, курсировавшие за волнорезами, развернулись к востоку и направили свои прожекторы на стену деревьев. Сол подошёл к первому катеру, вытащил из песка маленький якорь, забрался внутрь и осторожно положил сумку на пассажирское место. Ремень сумки был испачкан его кровью, сочившейся из раны под лопаткой. Катер имел два огромных мотора, но для того, чтобы включить зажигание, нужен был ключ. Слава богу, он оказался вставленным в отверстие приборного щитка. Сол завел двигатели, дал задний ход, подняв целый фонтан песка и пены, миновал полосу прибоя и рванул в открытый океан. Затем развернул катер на восток, на полной скорости обошел северо-восточный выступ острова и с ревом устремился на юг, делая 45 узлов в час. Передатчик что-то шипел и хрипел, и он выключил его. Направлявшийся к северу катер посигналил ему огнями, но Сол не обратил на это никакого внимания. Он опустил М16 пониже, чтобы на винтовку не попадали соленые брызги. Капли воды поблёскивали на его заросшем щетиной лице и освежали, как холодный душ. Сол знал, что потерял много крови, и продолжает терять её. Нога по-прежнему кровоточила, а комбинезон просто прилип к спине. Но даже несмотря на это, решимости у него не убавилось. На расстоянии мили уже показался зелёный огонь в конце длинного пирса, того самого, который вёл к дубовой аллее, и дальше к и Вильгельму фон Борхерту.